И он тем же тоном закончил. Да, судить. А вы, кстати, тоже вчера отвечали: судить всех судить, помните? Вы, наверное, не хотите, чтобы вас судили одного. Правильно, правильно, забормотал Семенов, не поднимая головы. Всех судить. Я меньше их виноват. Я почти ничего такого и не сделал, и вообще я их не знаю и не желаю знать. Лобанов, помедлив, спросил: Петр Данилович, Почему вы боитесь назвать Ивана? Семёнов бросил на него затравленный взгляд. Я я не боюсь, я просто не знаю, что отвечать. У меня голова кругом идет. Никогда еще не попадал в такое положение. Верю. И вам скажу, что отвечать. Это вам сейчас посоветовал бы и любой добросовестный адвокат. Отвечайте правду, только правду. Это для вас сейчас самое выгодное. Правда? нервно переспросил Семенов. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Я видел Ивана там, на вокзале, в толпе. Он не указал того парня, глазами указал, правильно. И все, исчез. Больше я его не видел, клянусь вам. Семенов отнёс сырой ладони, вытер испарину со лба, и откинулся на спинку стула. Когда Иван был у вас последний раз, он не говорил, есть ли у него в городе еще знакомые или нет? Нет, не говорил. Где они тогда собирались ночевать? В гостинице, насколько я помню. Да, так оно и было, подумал моему А в первый свой приезд, где он ночевал у меня. Он тогда ничего не привез. Договаривался вот именно. Это это я вам скажу, страшный человек. Он может на все пойти. Ему человека убить, что плюнуть, да-да. Семенов всего трясло от страха. Он расширенными глазами смотрел на Лобанова и никак не мог запахнуть хала дрожащими руками, пальцы не слушались его. Какая же ты мразь, брезгливо подумал Лабанов. Вам уже нечего его бояться, сказал он. Разговор был окончен, больше Семенов ничего не мог сообщить, даже если бы хотел. Так по крайней мере, показалось Лобанову, ибо сам не замечая этого, он торопился, слишком торопился и под конец этого трудного разговора думал уже совсем о другом. Семенов, Синона волоча шлепанцы и придерживая худой рукой расходившиеся полы халата, вышел из комнаты, а спустя минуту вслед за ним вышел в коридор и Лобанов. Надо все-таки ее повидать, в который раз уже подумал он. И сразу увидел Волошину. Она стояла невдалеке около окна и разговаривала с неденьким, полным человеком в очках и белом халате, из кармана которого высовывались резиновые трубочки стетоскопа. Лобанов нерешительно двинулся в их сторону. "Здравствуйте, Наталья Михайловна", подходя произнес он. Волошина с улыбкой кивнула ему. "Здравствуйте. Я сейчас освобожусь, одну минуточку". "Ну, я пойду, коллега." сказал человек в очках. Мне надо еще проконсультировать у хирургов. А вы? Он поднял пухлый розовый палец. Обратите внимание на его кардиограмму. Она мне решительно не нравится. Повода, Евгений Васильевич, напрасно самоуспокаиваться. Конечно, Семён Якович. Мне на тоже не нравится. Прекрасно. Мы будем с вами союзники. Галантно поклонился толстячок. Это меня успокаивает. Что это он выламывается? Неприязненно подумал Лабанов и тут же уставился своих мыслей. Только не будь уж окончательным болваном, сказал он себе. Вы мне хотели что-то сказать? спросила Волошина, когда ее собеседник удалился. Я Я много хотел вам сказать, неожиданно для самого себя сказал Лобанов. Она рассмеялась. Много не удастся. Мне надо ехать в город здрав. правда? Так я вас подвезу, можно? О, это будет замечательно. Я уже опаздываю. Все, Я вас жду там в саду. Да, да я сейчас. Выйдя из больничного корпуса Лобанов глубоко вздохнул и огляделся. Что же это такое? растерянно подумал он. Неужели она сейчас выйдет ко мне? Он вдруг так заволновался, словно должно было произойти событие необычайное. А когда Наташина фигурка в темном пальто с пушистым белым воротничком из белой вязаной шапочке появилась из двери лабанову показалось, что ничего прекраснее он не видел он даже задохнулся от внезапной радости и не смело пошёл навстречу в этот момент Наташа чуть поскользнулась